Глава 37. Эпилог. Прозрачную капсулу прибило к берегу через неделю. Из недр земли она вышла на глубине полтора километра и еще долго поднималась к поверхности. Человек внутри капсулы спал и видел прекрасный сон. Ему снилась зеленая трава. Человек бежал по ней и радовался теплому солнцу. Ему еще никогда не было так легко на душе. Человек был свободен. Он знал, что теперь все на планете свободны. Бежал, жадно захватывая воздух ртом, бежал, не чувствуя усталости. Никакого груза на сердце, никакой тревоги. Человек впервые почувствовал себя свободным свободным и счастливым. Сон оборвался в тот момент, когда в лицо ему брызнули капли соленой воды. «Эй, ты живой?» — спросил кто-то. «Где я?» «Бореево моря. Ты с корабля. И что за странная шлюпка у тебя?» «Шлюпка?» — человек попытался встать и оглядеться. «Ласковое солнце, теплый морской бриз, шум прибоя, рыбаки, дети, все грязные, вонючие, низшие. Они точно низшие», — говорил, видимо, старший. «Давай-ка я выбраться тебе помогу». Крепкие рыбацкие руки подхватили человека и аккуратно вытащили из капсулы, а затем усадили прямо на мокрый песок и дали воды. Только сейчас человек понял, что сильно голоден, И действительно хочет пить. — Что тут произошло? — вдоволь напившись, спросил человек. Он успел заметить странный прибрежный ландшафт, поваленные деревья, огромные валуны, куча мусора, будто кто вылезал берег. — Эк, видать тебя, стукнуло, — хихикнул рыбак. — Земля, говорят, стрепенулась. Мы тут не сильно почувствовали, только волна большая пришла, да все снесла. Ютимся вот на обломках того, что спасти удалось. «Э, — много людей погибло, — с ужасом спросил человек. — Да уж немало надо думать. Уже третью неделю ни с кем с большой земли связаться не можем. Не работает ничего. Все, что на электричество было, сгорело к демонам. — Есть хочешь? — человек кивнул. Ну пойдем, отведу тебя в деревню. Вернее, туда, где она раньше была. Есть у нас еще припасы. Звать-то тебя как? Кора. Ничего рыбак не сказал этому молодому парню. Все он понимал. Видать, натерпелся морячок. Единственный ведь кого прибило к берегу. Почем знать? Может, умом тронулся? А может... С самим Лаогом там в море повстречался. Такого только пожалеть да обогреть. А вось и вернется к бедолаге. Рассудок. Конец. Евгений Ильичев. Магеллан. Книга третья. Гаток. Книгу читал Сергей. Дедок.